«Когда ты, наконец, бросишь игру, Джордж? Ведь ты уже мне обещал сотни раз», — сказал Добин своему приятелю несколько дней спустя после вечера, проведенного в опере. «А когда ты бросишь свои нравоучения?» — последовал ответ. «И чего ты, черт возьми, беспокоишься? Играем мы по маленькой. Вчера я выиграл. Не думаешь же ты, что Кроули плутуют. При честной игре, в конце концов, всегда одно на одно выходит». «Но едва ли он сможет заплатить тебе, если проиграет», — сказал Добин. Однако его совет имел такой же успех, как и все вообще советы. Осборн и Кроули встречались теперь постоянно. Генерал Тавто почти всегда обедал вне дома. Джорджа радушно принимали в апартаментах, занимаемых адъютантом и его супругой, и расположенных очень близко к покоям генерала. Поведение Эмилии, когда они с Джорджем явились в гости к кроули и его жене, чуть не вызвало первой ссоры между супругами. Джордж сильно разбронил жену за ее явную неохоту идти к ним и за высокомерное и гордое обращение с миссис Кроуле и ее старой подругой. Эмилия не сказала ни слова в ответ, но во время второго визита, который они отдали миссис Родден, она, чувствуя на себе взгляд мужа и Ребекки, Испытующе смотревший на нее, держалась еще более неловко и застенчиво, чем в первый раз. Ребекка, конечно, была сама любезность и словно не замечала холодности подруги. «Эмми как будто загордилась с тех пор, как имя ее отца попала в... «Со времени неудач мистера Сэдли», — сказала Ребекка, участливо смягчая свои слова ради Джорджа. «Когда мы были в Брайтоне, мне казалось, что она делала мне честь ревновать вас ко мне. А теперь она, вероятно, считает неприличным, что Родан, я и генерал живем в одном доме. Но, дорогой мы как бы мы при наших средствах могли жить здесь без друга, который делил бы с нами расходы? Или вы думаете, что Родан не в состоянии позаботиться о моей чести?» «Но все же я очень обязана, Эмми, очень обязана», — добавила миссис Родан ну какая там ревность отвечал джордж все женщины ревнивы и все мужчины также разве вы не ревновали меня к генералу тавто а генерал к вам в тот вечер в опере ведь он готов был съесть меня за то что я пошла с вами навестить вашу глупенькую жену как будто мне есть дело до нее или до вас продолжала миссис кроули дерзко тряхнув головой хотите остаться пообедать Мой драгун обедает у главнокомандующего. Важные волнующие новости. Говорят, французы перешли границу. Мы здесь пообедаем с вами спокойно. Джордж принял приглашение, хотя жене его немного не здоровилось. Не прошло и шести недель, как они поженились, а другая женщина уже глумилась над нею, и он не сердился на это. Он не сердился даже на себя, этот добродушный малый. Конечно, это безобразие признавался он самому себе, но черт возьми, если хорошенькая женщина вешается вам на шею, что же остается делать? Я довольно таки смел с женщинами, часто говорил он улыбаясь и многозначительно кивая с таблу с пуней и другим товарищам в офицерском собрании, которые уважали его за это удальство. После военных побед победы любовные с давних времен служили источником гордости для мужчин на ярмарке Тщеславия. Иначе почему бы школьники хвастались своими амурными делами, а Дон Жуан приобрел такую популярность?